Вильфранш, подъезжая к Ницце, кладоискатели поняли, что не готовы к встрече с убийцей один на один. Олехин и Пылка согласились на приглашение Бриена выпить по стаканчику у него в капфера и все хорошенько обдумать. — Вы знаете, — гордо заявил профессор, — я из старинного еврейского рода. — Очень интересно, — вяло сказал Олехин. — Мне надо позвонить, но номер у меня в айфоне, а он разрядился. Кен хотел связаться с полковником ФСБ Севастьяновым. Однако выяснилось, что Бриен — идеологический противник всех этих новомодных штук, а потому зарядника для айфона у него нет. Профессор вполне устраивал покоцанное LG. Главный редактор нервничал, Петр Евгеньевич обещал назвать имя убийцы через день или два. Кен уже знал имя, но не понимал, что делать дальше. Ксантип порисовала картины мести. Одна была страшнее другой. Она представляла, как явятся Кантуану в строгом черном костюме, с узкой ласточкой белого топа, и бросит презрительно. Неужели ты думал, что меня привлекает твоя подкрашенная седина? В другой фантазии пылкая возникала в коротком синем платье с хризантемой на груди и швыряла обручальное кольцо к ногам негодяя. Она была холодна и непреклонна. Изменник ползал у ее ног и молил о прощении. Пока к Санти поговорила, Кен меланхолично глушил розовые. Внезапно он встрепенулся. «Ах, я болван! Нужно заехать к Ирине Сергеевне! Она же дружит с Севастьяновым!» Бриен и Ксантипа решили составить ему компанию. По пустой дороге они долетели до виллы Климовых за пять минут. Ночь стояла непроглядная. На улицах застыла душная тишина. Переговорное устройство долго не отвечало. Наконец раздался сонный мужской голос. После препирательств голос счел, что срочно и касается убийства мадемуазель Климовой достаточное основание для того, чтобы разбудить мадам, Прошло минут пять, и ворота открылись. Ирина Сергеевна, как и при последней встрече с Олехиным, уже стояла на крыльце. Она была в белом домашнем халате, не причёсанная и дерганная. Через две минуты Ирина Сергеевна набралась Севастьянова. «Он просит передать вам трубку», — сказала она с тревогой. Кен хотел было сообщить в подробностях о случившемся, но полковник перебил его. «Я обещал назвать вам имя убийцы. Он сидит сейчас передо мной. Мы мило беседуем». «Приезжайте к Дюплеси». Олехин разъединился и растерянно сообщил, что Севастьянов ждет их на вилле Антуана. Они мило беседуют. Ирина Сергеевна взяла три минуты, чтобы переодеться, к Сантипа пять, чтобы подыскать замену сломанным лабутанам. «Ой, Иришечка Сергеевна, вы прелесть! Какое чудо! И каблучок гвоздиком!» Еще через семь минут автомобиль профессора Бриена въезжал в ворота виллы в Вильфранш. Мизансцена, которую они застали в гостиной, Совсем не походило на задержание особо опасного преступника. Антуан сидел в кресле у мраморного камина с пузатым бокалом красного вина в руке. Севастьянов пыхтел сигарой и раскладывал пасьянс за столиком напротив. Комиссар комдом разместился на диване и сосредоточенно изучал барочные великолепия люстры. Среди аристократической роскоши он чувствовал себя явно чужим. — А, вот и вы, — приветливо встретил Севастьянов гостей. — Познакомьтесь... Перед вами организатор убийства Федора Климова, убийца Ивана и Лизы, месье Антуан Дюплеси. Негодяй, тихо прошептала Ирина Сергеевна. Ах ты, мразь, Гандон завизжала Ксантип, он хотел нас убить там, в авиньоне. Это все какой-то бред, невозмутимо отрезал Дюплеси. Заявление было столь наглым, что в комнате воцарилось молчание. Друзья, продолжил Антуан, уже поздний час. Я, право, немного утомился. Он улыбнулся. — Очень рад видеть вас, мадемуазель. Я, признаться, начал волноваться. — Окей, — терпеливо сказал Севастьянов. — Повторю еще раз. Он сжал кулак. — Именно вы продали Федору Климову дом в Авеньоне. Раз. Он отогнул мизинец. — Вы встречались с Иваном Климовым за неделю до исчезновения Федора Алексеевича. Два. — Вас видели в отель Дороп в Авеньоне в день смерти Ивана. Три. Мои люди нашли у вас оригинал духовной покищенную у Климова. Четыре. На бутылке воды из спальни Лизы обнаружены ваши отпечатки. Именно там был цианид. Пять. Севастьянов показал ладонь. Ну, она не произвела на Антуана никакого впечатления. Все это ерунда, мой дорогой друг, — начал он. Климовы — мои соседи. Мне полюбился этот весельчак Иван. Открою вам страшную тайну. Мы встречались с ним не один раз. Мы играли в теннис, когда Иван бывал в наших краях. Очень одаренный молодой человек. Антуан с грустью прикрыл глаза, словно вспоминал счастливое время, проведенное с Иваном. — В продаже дома я не вижу ничего необычного, — продолжил он бодро. — Соседи часто что-нибудь друг другу продают. Я не знал, что делать с этим обветшавшим строением. В доме надо жить, а Климову очень хотелось открыть свою галерею во Франции. Он был благородным человеком, редким. Это такая потеря для всех нас. Голос Дюплеси звучал трагически. Вы говорите, меня видели в гостинице в авиньоне? Это абсолютно естественно. Я навещал там мою тетушку из Экс-Сан-Прованса. Мы пропустили по стаканчику шатан Дюпап, а Она страстная поклонница местного кролика. Знаете, там отменно готовят кролика. И то, и другое, дорогой мсье Севастьянов, очень легко проверить. Когда соберетесь, не забудьте взять у меня адресок папаши Готье, у него лучший кролик в Провансе. Антуан смачно поцеловал кончики пальцев. Оригинал духовной Климента в моем доме стал для меня не меньшей неожиданностью, чем для вас. Хотя ваши люди и вторглись в пределы частного владения, я им весьма благодарен. Вы знаете, я доверчивый человек, и жизнь меня не раз за это наказывала. Когда я познакомился с месье Олехиным, я считал, что встретил человека образованного благородного и честного. Мне и в голову не могло прийти, что он как-то может быть причастен к трагедии, обрушившейся на семью моих друзей. — Что? Что ты несешь? — взорвался Олехин. — Еще пару часов назад ты рассказывал нам, как хладнокровно отравил Ивана и Лизу. На лицо Антуана опустилась печаль. Он тягостно вздохнул и обратился к полковнику. — — Почему же, дорогой мси Севастьянов, вы не скажете, где именно нашли оригинал духовной папы Климента? — Хорошо. Севастьянов пристально посмотрел на Олехина. — Иннокентий Александрович, оригинал был найден в вашей комнате, в сумке. Как вы это объясните? — Кен, боже, как ты мог? — вскрикнула Ирина Сергеевна. — Как ты мог? Она же так тебя любила! Олехин застыл, не зная, что отвечать. — Вы что-то говорили про отпечатки. — продолжал Антуан. Лицо его вновь стало печальным. В ту трагическую ночь мы все отправились в парк искать месье Олехина. Он был без чувств. По крайней мере, так казалось, поправился Дюплеси. — Что значит «так казалось»? — разозлился Кен. Дюплеси устало махнул рукой, дескать, не мешайте мне с вами, и так все понятно. Я помог доставить месье Олехина в спальню. Мадемуазель Климова была очень взволнована. Я налил ей стакан воды. Уверяю вас, на тот момент цианида в бутылке не было. Этот яд действует мгновенно, не так ли, мсеком дом? — Абсолютно верно, — важно подтвердил комиссар. Мы оставили мадемуазель Климову с месье Олехиным. Был поздний час, и я счел бестактным находиться в спальне молодой девушки. Какая ужасная смерть, не могу себе простить. Если бы мы оставались рядом, мадемуазель была бы сейчас жива. Он сокрушенно вздохнул. — Тебе это так с рук не сойдет, гнида лоснящаяся! — зарычал Аксантипа. — Я свидетель! Ты сам признался, что убил Ивана и Лизу! Ты и нас с кеном хотел убить! — Дюплеси, — вступил в беседу профессор Бриен, — я вас видел в авиньоне. — Вы заперли месье Олехина с мадемуазель в подземелье и потом уехали. — О, Боже! — страдальчески поморщился Антуан. Подземелье, авиньон, мы просто гуляли, а потом разминулись. К тому же Дюплеси замялся. Казалось, что он не хочет говорить, но его вынуждают обстоятельства. Бедная мадемуазель Ксантипа, Я понимаю, что разрыв наших отношений стал тяжелым ударом для вас. И я искренне сожалею, что причинил вам боль. Я много читал о женской мести, но всему есть предел. Итак, надеюсь, я ответил на ваши вопросы, дорогой Мсей Севастьянов. Антуан отхлебнул вина и обворожительно улыбнулся. «Как бы не так», — спокойно объявила Ксантипа. «Тебе, кажется, не понравилась моя хризантема?» Она коснулась цветка, прикрепленного к бретельке сарафана. «Так вот, зайчик, там спрятан диктофон. Это маленькая хитрость светского журналиста. Моя работа заключается в том, чтобы пересказывать читателям, кто и что кому сказал. Без этого цветочка я как без рук, особенно если выпью. Когда ты стал откровенничать в авиньоне, я незаметно нажала на запись». — Будь уверен, вся твоя эффектная речь записана. Она торжественно отколола цветок и медленно направилась к Севастьянову. На лице ее играла самодовольная улыбка. — Жаль, что во Франции больше не казнят на гильотине, — заключила пылкая. С Антуаном произошло что-то невероятное. Лицо его мгновенно стало серым, глаза яростно впились в сантипу Он вскочил и выхватил револьвер. — Стоять, сука! Ксантипа замерла. — Сюда, цветок, живо! Пылкая была похожа на кошку, которую ослепила фарами. «Я сказал, сюда!» — повторил Антуан. «Севастьянов, без глупостей, иначе я прострелю этой балаболки печень!» Грянул выстрел, но не оттуда, откуда все ожидали. Никто не обращал внимания на Ирину Сергеевну, она скромно стояла у двери. В тот момент, когда Антуан выхватил револьвер, она достала из сумочки маленький дамский пистолет и спокойно выстрелила. К Сантипе инстинктивно присела, а потом быстро заползла за диван. Раздался второй выстрел. Стрелял Дюплеси. пуля угодила в тяжелое бра рядом с диваном. Оно с грохотом обрушилось на наборный паркет, потом третий. Антуан рухнул. «Отличная работа, миссия Севастьянов», — одобрительно объявил комиссар комдом. Он присел к Дюплеси, который лежал на полу. «Вы вышибли ему мозги?» Комиссар поднялся и важно обратился к Сантипе, которая все еще пряталась за диваном. — Мадемуазель, от имени Французской Республики, позвольте поблагодарить вас за смелость и находчивость, — он подал ей руку. — Надеюсь, вы передадите мне диктофон? — Какой диктофон? — удивилась Ксантипа. — Как какой? Вы же только что рассказывали. Хризантема, маленькая хитрость, растерялся комдом. — Это был блеф. Я же не Мата Хари в самом деле. — Браво, Ксантипка! — с восхищением протянул Олехин. «Он назвал мою хризантему чудовищной. Козел! Лучшие женщины носят хризантему на груди. Это символ чистоты».